Странно, что он не понимает, как это опасно для его здоровья. Представляю, как высокий брезгливый мавр складывается в четверо, чтобы поместиться в ванну, и, вздыхая, вспоминает об ароматном паре, о сладостной возможности расслабить усталое тело в теплой воде, о массаже, за которым следует долгий отдых — в задумчивом молчании, покуривая кальян, попивая крепко заваренный сладкий мятный чай. Не забуду, как я была поражена, когда, приехав в Англию, обнаружила, что люди здесь моются лишь от случая к случаю, а перед едой разве что смачивают кончики пальцев. Я думаю, Мавр Юсуф справился с этим лучше, чем я. Он устраивает себе дом сам, куда б не приехал. Я же в своем рвении стать Екатериной королевой Англии перестала быть Каталиной испанской. Мавра во дворец привели под покровом тьмы. Назначенный час Екатерина выслала всех из своей опочивальни, сказав, что хочет побыть одна. Она сидела у окна, гобелен с которого был откинут, чтобы впустить в комнату свежий воздух. и когда Юсуф вошел, встала ему навстречу. Горела свеча. Первое, на что он обратил внимание, была ее стройная на фоне темного окна фигура. Мавра сочувственно покивал головой. «Ребенка нет». «Нет», — подтвердила она. «Завтра я выйду из уединения». «Боли есть?» «Нет». «Уже хорошо. А кровотечение?» Обычные месячные закончились на прошлой неделе. Он кивнул. «Возможно, болезнь прошла сама собой. Ты сможешь зачать другое дитя. Не стоит отчаиваться». «Я не отчаиваюсь», — бросила она, — «никогда». «Поэтому я и послала за тобой». «Полагаю, ты хочешь зачать как можно скорее». «Да». Он немного подумал. Что ж, инфанта, раз у тебя уже был ребенок, хоть ты его и не выносила, мы знаем, что ты и твой супруг способны где-то рождению. Это хорошо. Да? удивилась она. Эта идея не приходила ей в голову. Расстроенная выкидышем, она не подумала о том, что зачав доказала свою плодовитость. Но почему ты упоминаешь при этом и моего супруга? «Чтобы зачать дитя, нужны двое», — улыбнулся Мавр. «Здесь, в Англии, считают, что это зависит только от женщины. Да, считают. Но в этом, как и во многом другом, они ошибаются. Чтобы создать дитя, необходимы два элемента. Мужчина вдыхает в него жизнь, а женщина дарит плоть». Говорят, что если у женщины выкидыш, это ее вина, и что, скорее всего, на ее совести великий грех. Это возможно, — нахмурился он, — но маловероятно. В противном случае, как рожали бы убийцы, из чего бы случались выкидыши у невинных животных. Я думаю, со временем мы узнаем, по каким причинам это случается». Возможно, дело в несовместимости или в заразе. Но то, что женщин в этом винить не нужно, для меня ясно. Говорят, брак бесплоден тогда, когда на нем нет благословения Божьего. «А ты подумай о своем Боге», — рассудительно сказал он. «Подумай. Разве он станет казнить несчастную женщину только для того...» чтобы настоять на своем. «Если я не рожу живого ребенка, винить будут меня», — сказала Екатерина, оставив без ответа его вопрос. «Я знаю. Однако же суть дела состоит в том, что если ты уже была раз беременна, то есть все основания полагать, даже пусть ты дитя и потеряла, что ты можешь забеременеть еще и не раз. — Следующего ребенка я непременно должна выносить. — Было бы полезно, если бы я осмотрел тебя. — Это невозможно, — покачала она головой. Во взгляде Мавра сверкнула искорка смеха.